И город из районного центра сразу превратился в заштатный. Когда об этом уже точно было сказано, карпланш притих на своем чурбачке, а Ефим приподнял голову, зашевелился, как будто он вот оказался куда умнее и догадливее, а тот опять попал в просаг. Но разговорчивый Ефим не стал. Реорганизация района только входила в свою горячую пору. Судили-редили, какую контору упразднят, какую тут оставят, кого куда переведут, а кто вынужден будет менять работу, идти на низшую должность. — Не бойся, твое место никто не займет, — сказала ему Карп Иванович. На деле же все вышло так просто, что он чуть было не разуверился в себе. Все городские организации потеряли лишь первые три начальные буквы «Рай». Вместо них приписали «Гор». «Гор-располком», «Гор-пищеторг» и так далее. Раймак сменили на «Универмаг». Построенное для райкома новое двухэтажное здание — Отдали под школу. Упразднены были Народный суд и Госбанк. В остальном же все остались при своих интересах. Слухи, что город переделают, совхоз, оказались сложными. Действительно, это ни в какие ворота не лезло. С чего тут было создавать совхоз? Кто у него пойдет работать? Разве можно их город превратить опять в деревню? И как он до этого раньше не додумался. Но, что ни говори, ни район, никакой самостоятельности. Что теперь сюда дадут, то и получишь. Расти больше городу не придется. Тут уж что правда, то правда, ума много не надо, чтобы сообразить. Только одно здание и успели построить. Теперь хереть и чахнуть городу с каждым днем. Начнется сонная жизнь. Однако не прошло и года, как сердце Карпа Ивановича радостно вздрогнуло от неожиданной новости. Будут строить у них школу механизации. Прямо вот тут, через улицу, на месте бывшей фабрики, в самом центре. Чему же в ней будут учить? Ну, раз школа механизации, значит, связана с машинами, с техникой. Для села нужны специалисты, трактористы, комбайнеры, автоводители. Мысль правильная. Значит, к ним поедут учиться из деревни, из сельской местности. Молодые парни. И много же их понаедет. 200 человек... «Цифра большая. Сразу население прибавится. Уже хорошо?» «Все же, думаю, там, в новом районе. Не только о себе заботятся. И о них не забывают. Хотя, если правде в глаза смотреть, себе-то они больше кое-чего успели. Теперь-то их уж ни за что не догнать. Вперед вырвались. Но могли бы и школы сюда не дать». Только драг больше, — хмуро обронил Ефим. Ему одно на уме. Пойти бы глянуть. И Карп Иванович заспешил в обеденный перерыв через улицу к тому месту, где уже копались строители. Люди пришлые, у них свое начальство в райцентре сидит, командует. Другая организация. Все поставлено четко, видать, Парни фортовые сразу развернулись. Им тянуть резинку нет смысла, скорее план давать. Они с него живут. В каждом месяце надо что-то насчитать, чтобы все довольны были, не разбежались. Школу механизации построили быстро. К весне уже стоял учебный корпус, к осени сдали мастерские, расчистили за городом полигон для прохождения практики по вождению. Заложили общежитие. Ждать, когда и его построят. Учебный год терять, пока поживут и на частных квартирах. Школа оплатит. Но легко ли разместить в таком городишке 200 человек? Найди тут столько квартир. Почему бы и им с Натальей не взять? Надо выручать. Своих двое, да чужих парочку. Вот и четверо, мол, как-нибудь перекантуемся. Наталья только кивнула. «Ты хозяин, ты и решай». Еще бы он не решил. Уж если что она думает, по-своему сделает. У жены спросит только. Если она согласная, все мирно обойдется, а нет, он и на ее протест не посмотрит. Теперь он день-два потерпит и к общежитию завернет, справится, как продвигается строительство. Ничего наметили двухэтажное, из силикатного кирпича, но могли бы и не поскупиться. Для ребят посветлее, попросторнее построить. И все же лучше, чем ничего. Хоть медленно, но растет город. Он проходил в дверь общежития под железобетонный козырек, заглядывал в одну-другую комнату. Не поленился, поднялся на второй этаж, с кряхтением втаскивал несгибающуюся ногу со ступеньки на ступеньку. И здесь такие же, небольшие, на три-четыре человека комнаты. Жить можно. Ребята в деревне, небось, и этого не видели. Только вот, мать честная, что же они, строители? Глухим торцом общежитие прямо на улицу вывели. Куда их глаза глядели? Кто такой проект подписывал? Что они за архитектора нашли? Но как теперь не возмущайся, дело не поправишь. Не будешь ведь разваливать здание и заново строить. Думали, думали и придумали. Намазюкали вот такой на всю стену лозунг, и прикрыли им свой грех. Он, Карп Иванович, еще долго не мог привыкнуть, идя на работу или с работы, останавливался перед общежитием, стрелял взглядом по метровым красным буквам, вырезанным из фанеры, все крутил головой, пока не претерпелся и к лозунгу. Все-таки, как-никак, школа механизации переименованная после в техническое училище. И ее общежитие сразу преобразили центр. А тут пошел слух, что уже с этой весны заложат кинотеатр. Из деревень молодежи сколько навалило, до да своя местная подросла, а в кино ходить некуда. В старом клубе сначала дала трещину стена, потом просела крыша. Чем на ремонт тратится Лучше новый построить, современный, по типовому проекту. Пусть молодежь просвещается, меньше по улицам слоняться будет, а то развелось драчунов, вечером не пройти получается. Ефим прав, мордобою не оберешься. Как же тут без кинотеатра? Кино для молодежи в первую очередь. И взрослые хотят смотреть. Он, Карп Иванович, уже забыл, когда последний раз ходил. В старые клубы без него народу набивалось, не продохнуть. А когда крыша провалилась, всем одинаково стало. И кино, и танцы, и лекции, все сразу кончилось. К концу года кинотеатр был готов. Приятно посмотреть. Еще на одно здание в центре прибавилось. Директором опять посадили Ольгу Засекину, а кассиром Туманову. Если в старом клубе Ольга Засекина понятия не имела о кабинете, то теперь в новом кинотеатре она сидела за отдельной дверью, обитой черным дермантином, важная, но фуфыренная, без стука к ней не войди. Когда и войдешь, она такая, будто на три головы выше. Ты подчиненный, а она твой начальник. Что захочет, то с тобой и сделает. Требует, чтобы к ней обращались по имени и отчеству, и очень сердится, когда назовешь ее Ольгой, хотя все знают, какой была замухрышкой. После войны в чем только не ходила, он ей обутки прямо-таки с того света возвращал и не брал с нее ни копейки. — Туманова? Тоже теперь сидела изолирована. В кассе, зумрованной за толстой стеной, было видно в голубом окошечке одно ее лицо. Туда, в это окошко подавали ей деньги, а она оттуда молча совала билеты. Словом, была недоступна для живого общения. Не так, как тогда, в старом клубе, когда она продавала билеты прямо у входа в зал, сразу отрывая контрольку. а тут... С первого дня заважничала, да и сами зрители изменились. Тотчас притихли, входя в фойе, наполовину стеклянное, насквозь видное с улицы, увешанное фотографиями известных актеров и кадрами из кинофильмов, не входили без звонка в зал. Скромно протягивали билеты тети Даши. В старом клубе она была уборщицей, а тут сразу выросла до билетерши. Стараясь не шуметь, рассаживались строго по местам, указанным в билетах, оглядывая высокие стены и потолок со скрытым мягким освещением. А уж его Наталья... То не уговорить было, как уж он к ней не подкатывался сходить на открытие кинотеатра, а тут вы б только на нее глянули. Как вошла, так и ахнула. Сколько сидела в зале, столько всему и удивлялась. Надо же так придумать. Куда ни сядь, отовсюду видно, ничья голова не мешает, один ряд выше другого, экран такой широченный, она слепая и то видит, не то, что в старом клубе, из первого ряда ничего не разобрать. Все в глазах мельтешит, посидишь полтора часа на улице, выйдешь, как чумная. Разве то кино, только деньги заплатишь, а пользы не на грош? А через год и дом культуры отгрохали возле парка. Тоже по типовому проекту, с островерхой крышей, по сельскому образцу. На что он, Карп Иванович, даже обиделся. Что тут у них? Колхоз? Все-таки, какой не есть, а город. Могли бы что-нибудь и поинтереснее возвести. Нельзя же их совсем в деревне приравнивать. Так будут подходить, им никогда до районного центра не подняться. Но и за такое спасибо надо сказать властям. В кинотеатре только фильм какой покажут, а в Доме культуры и лекцию когда-нибудь прочитают, собрания проведут, выборы. Для молодежи самодеятельность организуют. Танцы зимой устроят, когда в парке уже холодно. Ему-то эти танцы ни к чему, давно оттанцевался. А вот концерт в другой раз посмотреть, лекцию послушать не отказался бы. Пусть пока и не так, как хотелось бы, но теперь уж видно, что за их город взялись не на шутку. Только бы не раздумали там в районе». Заменят человека, и всё пойдет опять на смарку. Не должны бы. Кукурузу на ихних песках уже больше никто не сеял. Отменили. Всякие перестройки тоже. Пошёл слух, что и городу вернут былое положение. Снова он станет райцентром. Новый район стал чересчур велик, трудно управляем, и есть прямой резон все восстановить, как было. Что он, Карп Иванович, говорил? Все же он тогда не ошибался. Время показало. А Ефим хмурился. Он хмурился и тогда, даже еще больше, молчал, как рыба. Совсем не понять было, что у него в голове, когда слух не подтвердился. в Кое-какие районы вскоре действительно разукрупнили, а их оставили в покое. Не тронули, значит, и раньше поступили правильно. Ничего не поделаешь, придется смириться. Наверное, их городку уже никогда райцентром не бывать. Ну, пусть потихоньку, но растет же. Что еще надо? Когда заложили еще одно здание, на втором этаже которого намечалось разместить гор пищи торг, а на первом открыть столовую, И не какую-нибудь атакую чтоб днем она была как столовая а вечером как ресторан и не где-нибудь, а в самом центре напротив кинотеатра Карп иванович совсем убедился что судьбой судьбою города уже давно несколько лет правит одна и та же добрая целенаправленная сила фаининой забегаловке приходил конец пора ей фаиня оттуда имитаться, Хватит загонять людей в полуподвальчик, куда девять человек влезет, а десятому уже некуда. Переходи-ка в ресторан-столовую, становись за просторную стойку и обслуживай своих сограждан вежливо и культурно. Там, в забегаловке, ты была сама себе хозяйка, что хотела, то и творила бесконтрольно. А тут, в ресторане-столовой, будешь под наблюдением... Подчинение Сани Каплина. Это раньше он был для всех Сани, а теперь стал Александром Владимировичем. Хоть и моложе в два раза тебя, но парень боевой, бывалый, поездил по стране, поглядел на людей. Он сам человек современный и другим жить по старинке не даст. Ты посмотри, чего он только не навыдумывал и колонны разрисовал, и стенку разноцветным стеклом украсил, и какие к потолку светильники подвесил, и для окон капроновый тюль достал, а твою стойку почище дворца делал, всё под стеклом да под пластиком. Днем к тебе подошел, обед заказал. А вечером садись за столик и спокойно жди, когда обслужат. Проводи свой досуг со всеми удобствами. Не мори себя, как там в полуподвальчике, в стоячку. Кто бы и хотел общественный порядок нарушить, так воздержится. Пора уж приучать людей к культуре. Как тут было не заглянуть разок-другой в столовую, не дать сани Каплину совет? где какой цветок нарисовать, где какую картинку прибить, то-се, и уж, конечно, первым приветить Фаину на ее новом рабочем месте, взять из ее рук сто граммов имбирной, что подешевле, поздравить, вроде как с новосельем, и открыть рюмочкой новый счет жизни. За этим событием вскоре последовало другое не менее важное, а в чем-то, если глянуть глубже, даже посущественнее. Скажи теперь кому, что в городе не было раньше бани, тебе наплюют в глаза. Ему самому не верится, как без нее обходились. И не год, и не два, а десятилетиями. Не то, чтобы люди совсем не мылись, ходили всю жизнь грязными. Нет, конечно, никто грязным не ходил, мылись. Любили мыться еще как, и не просто мылись, а с душком, и не по старинке дома в тазу или в русской печке, а в банях, настоящих банях. Но это были свои бани, частные. Не у каждого, правда, на баня в огороде стояла. Кто-то жил и без собственной бани. У кого сосед был с баней, если не рядом, то через двор, ну, три двора. Всегда кто-нибудь допустит помыться? Своя, понятно, лучше. Каким бы ни был хорошим сосед, а все же ходи каждый раз, кланяйся. У кого какая еще натура, кто, наоборот, любил по чужим баням бегать? Со своей известной хлопот полон рот, и дров припасай побольше, и воду из колодца таскай ведрами, пока наносишь бочку, руки себе пообрываешь. И уход за ней постоянный нужен, то крышу подлатаешь, То половицу подгнившую сменишь, то в потолке щели заделаешь. Да хватает забот. Но и преимущества немалые. И первая из них — независимость. Когда захотел, тогда и протопил баньку, помылся. Да и Наталья с первого дня условия поставила. Без своей бани — не жизнь. Она хочет быть сама себе хозяйкой. Она дюже стеснительная по соседским баням мыться. Признаться, брезгует. Пусть будет хоть плохонькая, но своя. Зачем же плохонькую? Уж он выложится, покажет, на что способен. Построит, так уж на совесть. Ради жены. Если тяп-ляп, то лучше не браться. Тяп-ляп он не привык. Уж если для себя не можешь постараться, то как же ты сумеешь для других? Какой можно ждать от тебя пользы? Лучше его бани, без хвостовства, будь сказано, в их краю не было. Ушон-то и на сруб леса не поскупился, бревнышко к бревнышку подбирал. Конечно, они стоили денег, И сам срубил без единой щелинки. Моху положил в пазы от всей души, хоть мох-то бесплатный. Пойдешь на болоте надерешь, сколько тебе нужно, но себе мешок другой притащишь. И стены потом проконопатил что надо, потолок заделал, глины потолще слой наносил, сверху еще опилками присыпал. Рамы вставил и в бане, и в предбаннике. Сам застеклил, потолок наждачной бумагы отшлифовал, пол вылезал. А главное — печку. По последнему слову техники соорудил. Вода у него прямо в деревянной бочке нагревалась через согнутую буквой «П» трубу. Дымоход выложил. Топилась баня по-белому. Без всякой копоти войдешь в неё чисто, как в горнице. Все соседи ходили к ним мыться. Не тот так другой напрашивался. «Было, и сам позовешь, когда воды горячей много останется. А не то вот вам дрова топите сами, если кому надо. В любой день ему не жалко». И вот дожили до городской бани. Сейчас вспомнишь, иди диву даешься, Как это раньше о ней никому в голову не приходило? Однако вот, наконец, пришло же кому-то, дай бог тому здоровья, кто нашелся такой сообразительной, и о бане вспомнил, дал указание. В горсовете прикинули место возле ручья, что жизненькой струйкой соскальзывал под деревянный мост через верхний край дамбы, которую нет-нет да и прорывало в весенний паводок, с неудержимым ревом обрушивая мешанину воды и льда из озера по другую сторону моста в бучило. Чуть повыше этого бучила и выложили баню из красного кирпича в рекордный срок — за три летних месяца. В предоктябрьские дни уже была... Первый раз вытоплено с пятницы на субботу для мужской части населения, что потом так и закрепилось. А у женской части вызвало обиду. Почему не для них женщин первых? Мужикам, мол, отвели пятницу и субботу два дня, а женщинам один, воскресенье, когда им в выходной и так забот хватает дома и отдохнуть, культурно провести время не мешает. Когда им еще идти в ту баню? Снаряжаться? Мужики и тут выгадали. Их бедных женщин обошли, притеснили, поставили в худшее положение. Кажется же сейчас равноправие, но где оно? Сделали одно общее отделение, не могли уж выкроить и для женского, чтобы они, женщины, могли помыться в один день с мужьями, лечь в постель чистыми. А то что получается? Мужья придут из бани вымытыми а жены еще ждите воскресенье. Запротестовала и его Наталья, но по-своему. Не смей, мол, свою разорять. Пусть стоит она, баня, никому не мешает. Городская городской никуда от тебя не денется. Хочешь, ходи в нее, парься со всеми, выставляй там всем напоказ свою худобу, пусть люди на тебя полюбуются, кто не видел». А она раздеваться наголо перед всем городом не собирается. Как она потом на улицу выйдет, в глаза людям смотреть будет? Вам, мужикам, может все равно, перед кем раздеваться, а ей нет. Чтобы ее после той бани обсуждали? Вот так ему Наталья отрезала. И попробуй, скажи ей, что у нее отсталые взгляды, еще и обидится, дураком охальником обзовет. Упрекнешь, что она против цивилизации прогресса, и хоть не сразу возьмет такие слова в толк, но насторожится, будто у него заскок. Потом и язык в ход пустит, накричит, мол, жизнь прожила, ума не набрался, забил себе голову всякой ерундой, поменьше бы своей газеты глядел, может, умнее был. А через час-другой, глядишь, отойдет, остынет, Уже сама к нему ластится, прощение просит, что наговорила чепухи, оскорбила мужа. Да, он ее напраслину и не принимал всерьез. Только улыбался, когда я его распекала. А чем ближе к старости, тем у нее эта черта все больше вылезала наружу. Что ж, простительно, все к тому и идет. Закон такой. Чем больше стареем тем больше глупеем. Он не исключает и себя, с ним, видно, уже то же самое происходит, как со всяким живым человеком. Норма для всех одна. Но чтоб так уж совсем из ума выжил, катился под горку, меньше жены соображал, тут он с ней не согласен. Однако промолчит, пусть думает, что так. Банька, конечно, в огороде пусть, покуда постоит. Она есть не просит, Наталья права. В городскую каждый раз не походишь. Сама помоется и детей искупает, постирает в оставшейся воде. А если маленький родится? Откуда у них родиться? А вот взял и через год родился. Только женского пола. Динка.